9. Однако начинания Людмилы Живковой, будучи неординарными и глобальными, встречали не только сочувствие, не только поддержку. Встречали они и противодействие. Реже открытое, чаще глухое, молчаливое, упорное. Ведь для людей стереотипного склада мышления, духовные реформы Людмилы Живковой казались подрывом самих основ марксистско-ленинского мироздания. К тому же эти реформы кое-кого а среди них были и солидные фигуры, оттесняли на второй план, а то и вовсе лишали завидных должностей и привилегий. Жаловаться, но кому, если глава партии и государства Тодор Живков поддерживает позицию дочери? Оставался единственный путь, которым нередко пользовались тогда благонамеренные граждане, не видя в этом ущерба ни для своего достоинства, ни для достоинства своей страны. Поток недовольных устремлялся в советское посольство. Судя по всему, в выражениях они не стеснялись. Какие только сплетни и слухи не распространялись о Людмиле. Утверждалось, например, что она целиком подпала под влияние Запада, в то время когда ее, увлеченную Рерихом и Урабинда к следовало бы упрекнуть, если уже это делать, прямо противоположным, что она попала под влияние востока. Не зная сокрытой стороны их жизни, яркими, негодующими красками живописали ее стремление к роскоши, к модной одежде, к приемам, изысканным винам и пищем. И, наконец, обвиняли в том, что чуть ли не с согласия своего отца ведет линию на разрыв в Советском Союзе. Все это было полнейшим вздором. Россия Рериха была для Людмилы символом веры, от которого она не отреклась бы ни при каких обстоятельствах. А отец настолько был предан курсу на сближение с нашей страной, что даже ставил вопрос об интегрировании Болгарии в состав Советского Союза. Впоследствии, когда он лишится власти, Именно вот эта безоговорочная преданность России и Советскому Союзу и будет вменяться ему в главную вину. Советское посольство выполняло тогда функции своеобразного контрольного органа. Жалобщиков здесь не только принимали, но и утешали, обнадеживали, им обещали помощь. Затем обработанная соответствующим образом информация отправлялась в Москву, а оттуда уже оказывалось закамуфлированное, а иногда бесцеремонное давление на болгарское руководство. Естественно, Это порождало взаимные трения, обиды, стычки. Дошло до того, что в Софию специально приезжал Черненко, чтобы снять напряженность между болгарским правительством и советским посольством. Об этом я узнал от Людмилы. Опытный аппаратчик, он сгладил общую атмосферу, но существо дела все равно не изменилось, потому что не изменилось недоверчиво подозрительное отношение к Людмиле. Но спрашивается, как могло оно измениться, если адекватно отражало настроение, бытующее в верхнем шелоне власти? Там же неожиданное появление Людмилы Живковой на политической арене Болгарии воспринимало как своего рода стихийное бедствие. Как известно, брежневское окружение руководствовалось знаменитым лозунгом «ни в коем случае не раскачивать лодку». А тут на лицо непредсказуемый фактор, который, дай ему волю, не только раскачает, но, глядишь, и опрокинет ее. Враждебные демарши могли лишь слегка притормозить процесс, но не остановить его. Повлиять на Людмилу Живкову с ее несгибаемой волей они, разумеется, не могли. Она принадлежала к той породе людей, которые за свои убеждения взойдут, если понадобится, и на костер. Бесстрашие своего, поскольку оно было естественным состоянием ее души, она и не замечала вовсе. А когда я выражал восхищение ее храбростью, подчас безрассудной, она лишь отмахивалась. А однажды она мне сказала... Вот вы называете меня смелым человеком, но если вдуматься, то по-настоящему смелый человек – это вы. Вот вы действительно рискуете, потому что действуете в одиночку и не имеете надежных опор на физическом плане бытия. Я же другое дело, у меня защита, у меня щит. Это отец. Я не оспаривал ее, хотя внутренне и не был согласен. Дело в том, что меня приучили больше полагаться на защиту незримую, которую, как мне представлялось, я имел нежели на защиту вещественно осязаемую и зримую, которую, в отличие от Людмилы Живковой, я не имел.